Глава 14. Через пару дней. «Марк!» — Вкрадчиво зовет Ира, как только мы переступаем порог нашего дома. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное». «Вместо того, чтобы уделить жене внимание, я ускоряю шаг. Не сейчас, ревкую на ходу не оглядываясь. Не сегодня, не в ближайшее время. Никогда, Черт возьми!» И это в интересах самой же Иры. Можно сказать, я оберегаю ее от собственного взрыва, чтобы волной ударной не зацепила. Я не в том настроении, чтобы поддерживать пустые беседы с женой. Мои мысли полностью заняты златой. Я дьявольский зол. Всё время, пока эта пигалица сбрасывает мои звонки. При этом проект она шустро переделала и прислала без комментариев. Лучше Максима справилась, хотя я и не сомневался в ее способностях. Но на письмо моё не ответила... Все СМС проигнорировала. Будто обиделась на меня за то, что я предложил ей лучшую должность и зарплату с кучей нулей. Парадокс. Как в этой ситуации спокойствие сохранять? Зараза не объяснила, почему против, и ни единого шанса мне не дает переубедить ее. Говорить со мной напрямую боится или не хочет, что тоже невероятно раздражает. Я привык к голосу Златы. Свежему даже глубокой ночью... Чуть приглушенному из-за спящих детей и по-особенному мягкому. А как же. Ужин? Тонко произносит Ира, неестественно растягивая слоги, словно играет на контрасте и проигрывает злате. Я не голоден, рычу зло и закрываюсь в кабинете. Дерганными движениями скидываю себя пиджак, отбрасывая его на диван. Рвано расстегиваю верхние пуговицы рубашки, и они отлетают, стреляя в створку шкафа. Останавливаюсь, тщетно пытаясь собрать себя воедино. Тяжелый вдох. Не помогает. Опять разлетаюсь на атомы. Бесит это состояние неопределенности. Я привык всё контролировать в жизни. Устраиваюсь в кресле, кладу телефон на стол перед собой и включаю автодозвон. «Я тебя все равно достану, пигалица». «Никто еще не посылал Туманова. И уж тем более не отказывался от таких щедрых условий». «Совсем у девчонки крышу сорвала. Не знает, с кем связалась». Но следующая версия будто из ушата ледяной воды окатывает. «А если у Златы случилось что?» Серьезное, плохое. Отсюда и подозрительное молчание». Тогда она совсем дура. Наоборот, обратилась бы за помощью. Разве я отказал бы? Нет. Слышу щелчок соединения и не верю своим ушам. По громкой связи четко различаю сбивчивое женское дыхание. И миллион разноплановых эмоций испытываю. От облегчения до ярости и обратно к дикому волнению. Не могу определить какую-то одну, доминантную. И слова подобрать сложно, потому что хочется узнать, как она, а в то же время отругать ее за неадекватное поведение. Злата! Какого чёрта?» — в итоге выдыхаю в трубку. «Марк Альбертович, я должна была все обдумать», — старается говорить громко и невозмутимо, но я замечаю дрожь в ее голосе. Все равно звучит приятно. «И...» — только и могу выжить из себя. Держусь из последних сил, чтобы не наорать. «Тот список сотрудников, что вы мне прислали...» Вибрации усиливаются. Злата явно нервничает. «Он... актуальный?» «Да», — отвечаю удивленно. «Почему ее вообще он заинтересовал? Не все ли равно, с кем работать?» «Что именно ты хочешь уточнить, Злата? Не надо юлить, говори прямо!» — давлю я. «То есть на сегодняшний день редактор рекламного агентства... Ваша жена?» Задумчиво проговаривает, каждое слово выделяя. «Хм. Да. Непонимающе отзываюсь, а после слышу в трубке облегчённый вздох. Чем вызвана такая реакция Златы на мою жену? Что с ней вообще происходит?» «Точно?» — через секунду с подозрением уточняет она. «Да, конечно. Подтверждаю. Собственно, а в чем проблема? Формально, да, Ирина будет твоим непосредственным руководителем, но на деле...» Твою работу по-прежнему буду курировать я. Неожиданно для самого себя принимаю это странное решение. Неужели у меня самого задач мало? Но перепоручить Злату полностью Ире почему-то не спешу. Для тебя мало что изменится, кроме места дислокации. Ты нужна мне здесь! Выпаливаю, но поздно осознаю, что моя фраза может восприниматься двусмысленно. Как назло, Злата умолкает и, кажется, даже дыхание задерживает. На линии повисает гнетущая тишина. «Вы же понимаете, что у меня двое маленьких детей?» — напоминает несколько секунд спустя. Как будто о таком забыть можно. «Не проблема. Отдельно оплачу няню твоим малышам». Мгновенно нахожу выход. «А еще институт!» — продолжает перечислять, словно сама с собой общается. «Сомневается?» «Убедим. Стоп. Какой институт?» «Злата же в декрете. Ты еще и учишься?» Едва отхожу от шока. «Заочно», — чуть слышно уточняет. «Дети, подработка, учеба. И все таки девчонка невероятно трудолюбивая и целеустремлённая. Не встречал таких никогда. «Хорошо. Дипломированные специалисты у нас в почёте». Хмыкую и невольно улыбаюсь. «График подгоним под твои сессии». «Я ведь не справлюсь, Марк Альбертович». Едва не хнычит она, пугаясь ближайшей перспективы. Сама не понимает, насколько талантливая. «Не надо себя недооценивать! Я в тебя верю!» Поддержать ее пытаюсь. Недавняя злость испаряется, как по волшебству. «Спасибо, конечно, но я не о подготовке эскизов. С этим не будет проблем!» Без ложной скромности выдаёт она, заставляя меня усмехнуться. «Хороша же пигалица. И в себе уверенно. «Я чисто физически не потяну полный рабочий день!» Вздыхает шумно. «Хорошо. Я согласен взять тебя на полставки. Капиталирую без боя. Очередной белый флаг выбрасываю, лишь бы заполучить ее. «Я настолько... цена для вас?» Злата не скрывает удивления. «Да. Легко соглашаюсь, потому что это чистая правда. Тот самый бриллиант в горе мусора достался моему медиахолдингу, и терять я его не намерен. Итак, четыре часа в день ты должна находиться в офисе». «Конкретное время будем оговаривать отдельно и подстраивать под встречи с партнерами и заказчиками. У тебя будет помощник», — вспоминая бесполезным Максиме. «На первое время». Добавляя, ведь я все равно его уволю. «Он введёт тебя в курс дела, поможет. Но многого от него не жди, потому что бестолковый». «Зачем же вы бестолкового в холдинге держите, Марк Альбертович?» Нервно хихикает она, и этот смешок приятно ласкает слух. «Непрофессиональный как-то», — подначивает задорно. Напряжение между нами стремительно падает. Общаться становится легче, как раньше. Затем, что один толковый сотрудник, — акцентирую я, на нее намекая, — меня ни во что не ставит, игнорирует звонки, а потом язвит и выдвигает условия, — предъявляю сарказмом. «Ой, это вы обо мне?» — Ее коронная «ой» окончательно остужает мой пыл. «Извините, но мне действительно трудно было принять решение». столько обстоятельств сложностей и еду а не хлопаю себя по лбу а главном забыл совершенно где она с детьми жить в столице то будет я выделю тебе квартиру здесь служебную а жильем можешь не переживать подаюсь ближе к столу выпрямляюсь принимая деловую позу дорогу оплачу тоже какие еще проблемы зачем квартиру какую дорогу уж на такси деньги у меня есть Дерзит она с налетом обиды. «Ты же писала, что в другом городе живешь. Барабаню пальцами по клавиатуре ноутбука. Подозрительная пауза заставляет меня напрячься. «Что опять не так?» Или Злата солгала? «Ну, так я же...» Мямлит она, теряясь. «Что ты же, Злата?» Повышаю тон, потому что лукавство терпеть не могу. Ири не раз скандалы устраивал, когда она попадалась на мелкой лжи. Однако от Златы почему-то еще противнее ее слышать. — Я же уезжала на время беременности и родов домой, — наконец объясняет она. — Я принимаю ее вариант. Хочу верить и не готов разочаровываться. — А недавно вернулась, чтобы в институте восстановиться и продолжить учебу. Ты не говорила. все таки упрекаю, хотя понимаю, что Злата не обязана передо мной отчитываться. Но это только упрощает задачу. Няню сама выберешь. Я подкину пару надежных агентств, если надо, уточню у одного хорошего знакомого, вспоминаю Вадима Шторма, который скоро многодетным отцом станет, хоть мои жесткие конкуренты в бизнесе, но в вопросах малышни я ему доверяю. Сам-то я, конечно, пока не знаком со всеми тонкостями воспитания, и судя по нашему диагнозу сырой, не скоро это изменится. Нет, у нас бабушка и подруга на подхвате. Тораторит Злата, отвлекая меня от тяжелых размышлений. Думаю, справимся. «Это значит, что ты согласна?» — переспрашиваю. «Да, я попробую», — лепечет смущенно. Сжимаю руку в кулак и с трудом сдерживаю ликующий возглас. «Это победа!» «Хорошо, Злата. Сохраняю спокойный, ровный тон, несмотря на бурю в груди. Дам тебе пару дней наладить все дома и в институте, а потом жду с документами в холдинге. Допустим, в четверг». Кошусь на календарь. Время выбирай удобное для себя. Я предупрежу секретаря. Анна будет тебя ждать и сориентирует, если в этот момент я буду занят. — Договорились, — заикается она. Вроде бойкая, но все таки переживает. — Злата, — зову её, желаю успокоить. Нормально все будет. В моём медиахолдинге ни звери работают, никто тебя не съест. — Я не боюсь никого. Подавится, если что, я кослявая. фыркает она. «А у меня не вовремя фантазия разгорается, почему-то рисую в сознании ее точёную фигурку. Злата представляется мне миниатюрной, хрупкой, но при этом аппетитной, с округлыми формами. После родов не может она быть костлявой, как сама себе отзывается. Резко становится жарко, и я ругаю себя за идиотские мысли. Надеюсь...» Злата окажется в итоге обычной милой толстушкой, но абсолютно непривлекательной, потому что мои эмоции даже на расстоянии какие-то ненормальные. Нельзя так. Я женат, в конце концов. М «Ма!» — внезапно врезается в трубку детский голосок. Требовательный и капризный. Почему от одного лишь протяжного слога по моему лицу растекается улыбка, а внутри тепло разливается? «Тёма, ты чего, Рыжик? Иди к бабуле!» «И Анечки щебечет Злата так тихо, что я с трудом слова улавливаю. «Значит, Артём и Анна». Выхватываю информацию неосознанно. Хорошие имена, мне нравится. «Хотя при чём вообще тут я?» «Своих заделаю. Вот и буду называть, если вообще получится». «Сыры вряд ли. Несовместимы. Впрочем, не только в плане детей. Плохо понимаем друг друга. Она услужить всё время пытается и подстроиться, а я...» Сложно разобраться в себе, но многое изменилось, пока мы жили вместе. Отмерло внутри что-то. «К-ка!» гордо заявляет малыш, а я не сразу догадываюсь, что он имеет в виду. Лишь услышав растерянное «ой», осознаю масштаб неожиданной детской проблемы и прыскую смехом. «Извините, Марк Альбертович, тут у моего маленького босса конфуз», — смущенно поясняет Злата. При этом так необычно сына называет. Действительно, мини-босс. Убеждаюсь в этом, когда он переходит на звонкий крик, подгоняя маму. До встречи, Злата. Открыто хохочу в трубку. Но стоит звонку оборваться, как в душе распространяется холодная пустота. Губительная тишина, царящая вокруг, уничтожает. Не хватает детского смеха или даже плача, как у Златы на фоне. Жизни нет в этом доме и не будет. Укладываю локти на стол, подпираю подбородок руками и окидываю взглядом поверхность. Цепляюсь за старую папку, которую не убираю далеко, храню как напоминание. Открываю нехотя, заранее знаю, что внутри. Наши сырые результаты анализов. Несовместимы. Может и к лучшему. Иногда надо прислушиваться к знакам свыше. Захлопываю папку одновременно со скрипом двери. «Марк!» — возмущенно обращается ко мне жена. И мое терпение лопается. «Неожиданно! Для самого себя я выпаливаю! Ира! Мы разводимся!» Мы оба превращаемся в каменные статуи. Она замирает на пороге, а я врастаю в кресло. Все, что можем, — это моргать неотрывно смотря друг на друга. Первый — отмирает Ира. Раздраженно подлетает ко мне, бросает на стол какие-то бумаги и с грохотом опускает рядом свой телефон. Хмуро наблюдаю за ее манипуляциями, а потом медленно поднимаю взгляд. Какого хрена творится? «Как скажешь!» — выстреливает ядом Ира. «Только своим родителям сам объясни, почему решил бросить собственного ребенка. Негромко шипит, кивая на телефон. Не объяснив ничего, мчится прочь из кабинета. «Да». Прижимаю трубку к уху, а сам тянусь к странным листкам. Перебираю документы, пробегая текст глазами, но толком не вчитываясь. Из папки выпадает какая-то черно белая карточка с пятнами. Ищу, к чему именно она была прикреплена. И что это вообще за ерунда такая? Перелистываю страницы. «Что за результат УЗИ?» «То есть Ира?» «Марк!» — пробивается сквозь вакуум, в который меня погружает неожиданная новость. «Ирочка нам все рассказала». «Ну, наконец-то ты станешь отцом!» — тараторит мама, пока я покрываюсь холодным потом. «Понимаю, что цифры, на которые пялюсь сейчас, это примерный срок беременности Иры, а дата — возможный день рождения моего ребенка. «Все-таки получилось!» «Почему вместо радости что-то щемит в груди?» «Такое событие!» — убеждает меня родной голос, но все мое естество протестует. «Мы с папой так рады за вас! Хоть ты нам внука подаришь, раз брат твой одиноким Чайлдфри себе объявил нам на зло. С недовольством мама упоминает Адама. «Я тоже его взглядов никогда не разделял, но сейчас сам себя не могу понять. Я «Точно хочу этого ребенка. «Мы обязательно прилетим в Россию, как только отец немного здесь с делами разберется. «Марк!» «Не отвечаю!» Горло судорогой сводит. Телефон выскальзывает из руки, бьется об поверхность стола, отскакивает, стремясь встретиться с Полом. Но я даже не пытаюсь ему помешать. «К черту! Пустым взглядом впиваюсь в снимок УЗИ. Первое изображение моего ребенка, долгожданная мать его, событие.